Глава 11. До времени, как быть залочённому широкопалубному паруску на Волге, она не носила в волнах столь разряженного судионышка, хотя бы мало похожего на атаманское с золотыми и парчи парусами. Большой царский корабль, недавно приведённый к Астрахани из Коломны, казался нищим с белой надписью на смоляных боках орёл. На нём, на мачтах и реях Серые паруса плотно подобраны. Железные пушки по бортам выглядывали ржавыми жерлами, из грибных окошек неуклюже торчали тяжёлые лопасти вёсел. Усатый немец в синем куцан мундире с медными пуговицами по груди до пупа стоял на носу, курил трубку и сплюнув в Волгу, сказал: "Ха, я отсверт вас. Dir Rubber Legen sich goldene Kleider an. Что-то будет. Разбойники наряжаются в золотые одежды. Обернулся к палубе, крикнул: "Эй, пушкар, гляди, пушка!" Разреженная лодка, огибая корабль, проплывала мимо. На гребцах порчёвые и голубые бархатные кафтаны, красные шапки в жемчугах с кистями, челмами, намотанными поверх шапок. Кто-то поднял голову на высокую корму чёрного корабля.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 Царевич и повозит Ляксея. Соскучил, царь-то. На Дон сказывают, пошто в Москву? Народ кинуть надо бы. В Москву! Глянь, с царевичем в обнимку сидит. Ой, люди, где ж ваш взор? То персидск книжна. Книжна. Эх, хороша же ясырка. Что в их не вера нашей не говоре? «По что, Вера, сам отразен мясо ест в посты? Телятину! Телятину! Тьфу ты!» Раскатисто набегали волны. Поверх гребней своих сине-зеленых сыпали белыми тающими жемчугами. Шипели, будто оттачивая булат. Атаман в ярко-красной чуге. Из коротких рукавов чуге высунулись узкие золотистого шелка рукава. Правая рука с перстнем, обняв за шею книжну, висела, спустившись с худенького плеча. Книжная горбилась под тяжестью руки господина. Разим, склоняясь, заглядывал красавице в глаза. Она потупила глаза, спрятала в густые ресницы. Зная, что персианка разумеет татарское, спрашивал: "Ярота сын Зайнеп, любишь?" "Не Яротам, не любит".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 скиньте, сбросьте крепость Пашинно, сапокосов до да Санаи мечь. Чуй, не скинете, так чёрный люд атамана позовёт на вас. Топоры наточит кованы, Точет, точит, точит, то и уж точит он. Глянь, в боярских хлынет теремы, сопримец с хором огонь полой. Э, пошлёгню, дит, пошлю. Не стоять в броне, ни панцерю, ни мечу со блеск кончарами. Супротив народной силушки. Дужи, дид. Эй, крепчай, народ, Пались душой, засекай Засеки по лесу. Засекай, сяки, сяки, сяки, Вторила Домра. Наберись по боли удали, Пусть же ведают, Коль силы есть. Ох, закинут люди черные Ту налогу воеводину, Позабудется и сказ указ, Что мужик, лапотья рваная. что лишь лапотник да пашинник, что с ума он переметная, киньте ж зор с раскатов башельных, у царя да у боярина, да у стольника у царского, и задрался парчевой кафтан, побусело яры золото, скатные жемчуги рассыпались у попов чернцов да пископов, засвербило в глотке посуху, уж я чую глаз и плачуще на могилах керстах княжеских. Ой ли, ких по ких, княженецких. Эй, мои крайчие, чару и грицу хмельного, пей, любимый бахре мой скозитель. Ярат асин Зейнеп. Не любит Зейнеп. Поднесли грицу. Дайте же мне добрую чарапуху. Атаман вслед за певцом выпил ковш вина, утёр бороду, усы, огляделся грозно и крикнул: Эй, други, плешите, бейте в тулумбасы. Вишь, матка Волга играть пошла. Моё же сердце плясать хочет. Волны громоздились, падали, пауза кидала на ширине, как перо в ветер над полями. Заиграли сопельщики, те, что имели бубны ударили по ним. Кто-то, мотаясь пьяный, плясал ухая.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 синих с белыми с зубами гребней. На скамью Пауска покатился зелёный башмак с золочёным каблуком. Я-алла! Страшный голос грянул, достигая ближнего берега. Примой, Волга, сглони родная моя последнюю память Пётры Макеева. Сопельщики примолкли, бубны перестали звенеть медью. Греби, махнул рукой атаман Играй, черти. Светлое пятно захлестнуло синим, широким и ненасытным. Народ на берегу взвыл: "Кину! Утопла! На том святу, царство ей персидское!" Разин сел, голова повисла, потом взметнулись золотые кисти челмы на шапке, позвал негромко: "Дит Волокжинин, потежь!" сыграй ты нам всем про измену, братия. Чую, батюшка, ой, атаманушка, оторвал я, знаю, ты клок от сердца, не ладно. Играй, пёс. За такие слова молчи. Люблю тебя, бахарь, а то быть бы тебе в Волге. Не гуну более, молчу. Старик начал щипать струны, бубны и сопели атаманских игриццов затихли. Никто, даже сказочник, не смел глядеть в лицо атаману. Старик, надвинув шапку, опустил голову, что-то припоминал. Атаман нахмурись ждал. Воложженин запел. Эх, завистные изменщики, братней дружбы не любявые, шипчидит. Волга чует мне мешает. Старик прибавил голоса. Дети, дедушки собачьи, Шунышаны, пёсье головы, Кабаку вас тянет по свету, Ночью тёмной с кабака долой. О, дит, люблю и я кабак. Играю я, таманушка про изменщиков, Ты же в дружбе крепок. Вишь, измена пала на сердце, Пьёте, лаете собакою, С матершиной отрыгаете. Вы казну царёв умножите, До креста рубаху скинувши. Знать мутит и змея на душеньку. Что я теперь? Добро. Выпьем-ка вот мёду. Подали мёд. Атаман стукнул ковшом в ковш старика, а когда бахарь утёр усы, атаман, закрыв лицо челмой, опустив голову, слушал: "Эх, не жаль вам за пропащи животы развеять по свету, поездуру сроматы деля". от того, что веры не было, в дружбу брата своей кровного. Всё пойдёт собакам в лайла. Что же станется изменнику? Шунышаны, колда-матица. Откуда ты старые такие слова берёшь? Из души, батюшка, от колуповой печеньки. Эй, други, к берегу вертай, прибавил тихо. Тошно дид. Тошно. А ведаю я, атаманушка, сказывал, не от того тошно, что любявое утопло, а от того, вишь, злое зачнётся меж браты. Но ничто. Глава 12. В горнице приказной палаты воевода Прозоровский сидел привычно уперев руку с перстнями в бороду, локоть в стол. а тусклыми глазами уперся в стену. Не глядя, допрашивал подьячего. Рыжевато русый любимец воеводы, ерзая и припрыгивая на дьяческой скамье у дверей, крутя в руках ремешок, упавший с головы, доводил торопливо. «Подьячий и Васька с Митькой сбегли, князенька, к ворам!» Строго и недоуменно воевода гнусил. «Ведь нынче разен шел на дон. Что же они у воров зачнут орудовать?» Ребята бойкие и на язык и на грамоту острые князенька, да и ни одни они. Стрельцы и достальный мелкий люд служил и бежит что ни день к ворам. То я углядел. Нынче вот сбёгли двое стрельцов, годовальщики, Андрюшка Лебедев с Каретниковым. Пищали тоже прихватили. Ой, Петрон, не ладно. Должно статься разен с пути оборотит. Мерку, и я князенька малым умом что оборотит. Но ну, так вот. Время шаткое, сидеть за пирамида говорю и некогда. Набери ты сыскных людей, тай делай. Одежтесь кое посадскими кое стрельцами, ну и походите с народом. В стан воровской гляньте. Я упружу людей тебя принять, ночью ли днём одинаково. Чую, князенька, поди. Слышу ход князя Михаила. Подячего Алексея восменил брат воеводы, подняв гордо голову, поглаживая холёной пухлой рукой бороду, говорил раскатисто. "Но «Ну, слава Христу сбыли разбойника". Остановился против стола, где сидел воевода, прибавил хвастливо: "Я воевода брат, князь Иван. Дело большое, орудие. Набираю грейтеров из черкес, и знаешь ли, тому кланяться мои помощники делу". купчины, персы, армяне деньги дают, а говорят, в Астрахани нынче перский посол, так чтоб его не обидели. Я же иное мыслю, накуплю много людей, да коней, и всю эту Рязинскую сволочь от Астрахани в степи забью, чтоб пушины мало этой её не осталось. Тайшей калмыцких, да рыксакалов на аркане приведу в Астрахань. Вот, что ты скажешь? Уйди-ка, князь Михаил, и не мельтеши в глазах, мешаешь моим мыслям. Князь Михаил, слыша строгий голос брата, отошёл, сел на дьячевскую скамью. Что ж ты, брат Иван Семёнович, не молчишь? Ладно ли? Нет, думаю. Притквость ног твоих, князь Михаил, много мешает в голове. Нече Бог гневить, похвалил его добрата. Бога, Михаил, не тронь. Скажи, ты за стрельцами доглядывал нынче? Стрельцы, брат, уголов стрельцких в дозоре не любят, ежели кто копается в их порядках. Чтобы не было ухода в пути беглых к разбойникам, князь Михаил, посланный с разиным доглядчике порядку в дороге. Знаешь ли он э? Нет воевода князь, уж как хочешь, а за стрельцами глядеть не моё дело. Дело не твоё. Наше обчее. А слышал ли, что служилые и стрельцы бегут в казаки? Того не ведаю, брат. Не ведаешь. Вот то ты и оно. А не глядел ли ты, Михаил князь, по что? Мирно и государю в татарские юрты сулусов своих начинают шевелиться. Начал гир идут. Ой, брат Иван. Татары зиму чуют. Скотина тощет, корму для прибирают место. — Форму для. А не доглядывал ли ты, брат, по что калмыки с ордынских степей дальние наезженные сакмы кинули? Тарят новые, и новые сакмы ведут все на Астрахань. — Нет, того не знаю. — Ты мало знаешь, князь Михаиле. — Понницу рейтеров верстай, то гоже нам. — Что-то от меня ты таишь, брат Иван Семенович, а по что? — Пожду сказывать. Погляжу еще, думаю, тебя же оповещу. Думаю, я крепить Астрахань, и ты мне в том помогай. Ну, братец Иван, Астрахань много крепка, лиш не печешься. Буду крепить город. Ты поди на свои дела. Позову, коли надобен будешь. Глава тринадцатая Атаман одетый в есаульский синий жупан с перехватом в простой запорожской шапке, сидел на ковре. Задумавшись, тряхнул головой, позвал «Эй, Митрий!». Из-за фараганского ковра другой половины шатра вывернулся молодой подьячий, одетый казаком. «Садись!» – казак сел. «Двинься ближе!» Бывший подьячий придвинулся. Разину видно стало его лицо с рыжеватой короткой щетиной усов. старапиной на лбу. Это кто тебе примет удал? Я батька служил у воеводы, а ходил в таборы, и к тебе грамоты писать. У воеводы есть такая сука, доводчик Алексеев зовётся. Стал меня знать на тайном деле, и раз лезу я и тосквойсь надол бы, а меня кто-то цап до да копыта у его сглизнули, сунул его пинком в брюхо, он за черевас грёбся. Сел и заорал коровой. Я же в город сбег, укрылся. Вишь, заслужил. Чем же ловил он тебя? Должно крюком, а ли кошкой железной? Ловок ты, да сойти к нам пришлось. Мы не обидим, ежели чужие не убьют. Исписал ли грамоты в море на струге? То все справлено, батька, а кроме от их калмыкам исписал, как указал ты. На стругах Васька орудует, уж усть сустя Астрахани движутся струги. То знаю я. Голов стрелецких перебили. Тебе мало кто не идёт. Все, а Васька хитёр и говорить горазд. Немчинов разумеет. Ладно, и вы мне попали, саколята. Вот Митрий, по что ты занадобился? Вечереет, видишь. Ты иди в Слободу, что у стены города крайней стоит. «Глянь в хату, нет ли огню?» «Только берегись, старушка, иди». «Воевода сыщиков пустил, не уловили бы». «Дойдешь, огонь!» «Пробирайся туда с оглядкой, дабы не уследили». «Знаю, батька!» «В хате живет стрелец. Вот на!» Атаман снял с пальца золотой перстень с ярко-красным лалом, подал парню. «У зорочье это дашь стрельцу?» Скажешь, Чекмаз, атаман ждёт. Я стрельца батька знаю, Гришкой звать. Добро. Ты у меня золотой. Сыщиком обвести себя не дам, в лицо иных помню. Тоже нихуды. Не Ежели нет Чекмаза в хате, проберись тайными ходами в Астрахань. Ворота поди заперты. От того тебя шлю, что город с неба и из-под земли ведаешь. Бывший подьячий встал. «Я, батька, еди, но где доберусь до Чекмаза?» «Идя к месту, возьми рухлядь стрельца, то Посадского, там вон, в сундуке. Лицо почерни. Был подьячим. Подьячи много народу, ведомы». Парень оделся стрельцом, нацепил саблю. Атаман поправил его. «Лучше бы взял бердыш». Саблю не знаешь, как носить под тени кушак. Саблю не опускай низко. Ни что, я сабле иду. Переодетый ушёл. Атаман задумался, привалившись на подушке. Старик-сказочник, кряхтя и ощупываясь, вышел из-за ковра, неслышно шагая в валяных опоркох ввысь к огню, зажёг свечи. Атаман на огонь прикрыл глаза, обмахнул лицо рукой, встал. Дид, тут хозяйствуй. Кто нужный зайдет в шатер, прими. Пуще гляди, не давай лазать в ларец. Там грамоты. Я, батюшка-атаманушка, знаю. Строго зачну доможирить. Хочешь вино, мед? Пей. Не упивайся много. Поправив шапку, атаман вышел. Тьма, надвигаясь краем неба, светлела. С низин от моря... Ставал крупный месяц. Разин шёл медленно, будто нехотя к дальнему шатру, чёрному на тусклом сверкающем фоне саланчика. Толстая свеча горела, на неё летели какие-то мухи, облепляя точками наплывшее сало. В весь шатёр лицом вниз лежал большой человек в малиновой рубахе без пояса. Могучая спина черноволосого топырясь вздрагивала, Будто он рыдал беззвучно. Разин, войдя, позвал. «Лавреич!» Васька Ус лежал по-прежнему, не слыша зова. Атаман шагнул, встал около головы лежащего Ясаула на одно колено, положил руку ему на спину. Васька Ус дернул спиной, поднял лицо. В зубах у него была закушена шапка. Он выдохнул, шапка упала. Не опуская головы, сказал диким полушепотом, «Не тронь меня, стенька!» «Да ты что, с глузда сошел? Есть о ком, о бабе тужить!» Ус упал лицом в шапку и тем же придушенным голосом продолжал, «Брат ты или чужой мне? Не ведаю, ум мутится. Утопил по что? Тебе не надо б на мне не дал». «Зато утопил, чтобы не сшел ты!» Волга её до хвалын моря укачает к дербени. Родная земля, коею она почитала больше нас чужих, станет постелью ей. Чего скорбеть? Рыпучая была иной раз кровью блевала, и век ей едино был недолог. Горесть с тебя и из себя снял. Хучче было к ей прилепиться крепко, она же покойник явно. Стенька, уйду от тебя. Сердце ты мне акровавил. Не уйду, может, то ещё худче будет. Печаль минет, Василий, минет. Век я о жёнках не тосковал и тебе не надо. Баб много будет. Нынче мне краше быть одино. Уйди, брат. Вот то надо, чую, Василий. Надо рукой спину тебе проведу. Не тронь. Руки объём. Вот-то глупой хоз железо укусить. Глава 14. Веяло колким холодом. Высоко месяц, светло. Разин вгляделся, подумал: "Царёвы снимаются. Скрепели телеги, ржали кони, моргал и мычал скот. Недалеко чернёл маленький осёл. Надоедливо захлебываясь, он кричал. Его звонко палкой била татарка, отмахнув чадру. «Иблис! Иблис!» Рев осла был на одном и том же месте. На длинных телегах, от света месяца отливая рыжим, передвигались шатры войлочных саклей. Татарки с завешанными лицами сидели на ослах, верблюдах и быках. Шли стада козлов, коз и баранов. Всех тащил, что было. На небольшом осле сидел сгорбленный старик и изредка трусил зёрна в решето на мешке перед седлом. В решете на дырюге порхались две курицы, не видя, что клевать ночью. Впереди каравана в челмах и авчинных шапках, в шубах с шерстью вверх, на мохнатых лошадях, от коротких стремян, скорчив ноги и сами пригнувшись,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 Он следил, чтобы не перегрузили мост, через который от перебегающей тяжести местами серебряной парчой шелестела вода. Нищакши сверкали топоры глаза, звенел панцирь. Ему называли число людей и скота. Он махал левой рукой с плетью, опустив вниз правую с топором. Набегала другая волна людей. Он поднимал топор, и лезвие зловеще светилось. Если же на мосту замедлялся проход каравана, начальник, подняв вверх длинную руку с топором, выл волком: "Кимбул, шайтан, кимбул! Кто там чёрт? Кто там?" За рекой стонала чилгир. "Якши! Хорошо. Кимбул, шайтан!" Казаки вышли из шатров. "Куды их чёрт взял? Неделю идут, не приметил ранее. Мост наладили." Волга размечет. А по что утекают? От киргизов должно. Казак, киргиз, булгарский татарам злой, не наши вера. Не то, вишевы прознали, что зимой под Астраханье жарко будет. Начальнику у моста кричали «Эй, сыроядец!» Из черной овчины сверкали глаза. «Не, киряк! Чего надо?» «Тинбик Матур, як шайтан! Ты красивый, как черт!» чтоб те сдохнуть. Икхо, раса сагабасену рус шайтан, и тебе того же русский чёрт. Не щакши. Разин проследил глазами за мост. Караван шёл мутно серебрясь в пыли и вонном мареве. Квост его был криклив, суетлив и близок, а голова всё больше тонула в глуби и равнины, удаляясь. Челги! Казаки рассуждали о своём Неси, у воевод помене будет гожих в доводчике. Да ежели гонца к царю, так татарин тут как тут. Табор ушел, а Катуня все бьет, а сла не сдвинет. Путь, помоги Катуне, сунь ослу под хвост огню. Снялись, мы тоже снимемся, вплоть до Астрахани. Глянь, твой конь сорвался. Хр, куды тян на ночь, черт? Не чул? Ему татарская кобыла заржала. Кель-ля-ля, за ей виш пошел на Челгир. За ей. Этя дам Челгир, коси глазом-то. Дойдут ли на Челгир поганые, Сказывают, в степях их не свои-своих бьют. Ого, запорошила Пороша по степям, По рекам да сугорам. Жду нынче города заметет.